Пролёт 24 со спиртными напитками. В субботу перед пьянкой все меры по моей безопасности ребята приняли, но, ну, как мне казалось, и наметили всё на день, и зашли всей толпой, чтобы проводить. Устроились мы в одном из ученических домиков, откуда предварительно выпроводили жильцов. Хозяйка, очевидно, была Катя, поскольку именно она доставала припасы и накрывала на стол. Куда она делала своих пятерых соседок, я не знаю. Скорее всего, что-то пообещала за свободный день. Или чем-то пригрозила. «Оказывается, создавать конкретные предметы так сложно. Мы с Таней запарились бокалы делать», — жаловалась она, доставая из-под кровати коробку со странными толстенными посудинами на кривых ножках. «Стекло, из которого их изготовили, получилось полностью матовым, непрозрачным». Чномсы такие могли с руками оторвать, как шедевры искусства, а вот для магов иначе как халтуры и не назовешь. «Чномсовские пластиковые стаканчики», — авторитетно заявил Альберт, закидывая ноги на тумбочку. Он устроился удобнее всех, заняв почти всю кровать, которой пододвинули импровизированный столик. Рядом с ним осталось немного места, но, видимо, только для Кати, потому что другие туда садиться и не пытались. Пара рублей цена и никаких забот, а еще они компактные. Остальным сиденье себе пришлось добывать. Жаргал, крупный улыбчивый парень, Залихватский передвинул вторую кровать на середину комнаты. Рядом с ним влезли Эржена и Таня, блондинка с двумя хвостиками и огромнейшими голубыми глазами. Она, кстати, хотела устроиться рядом с Петей, но тот предпочел сесть на стуле, а второй свободной заняла я. Другие истории отсутствующие жильцы завалили вещами. «Из стаканчиков лупи пиво!» — фыркнула Катя. «Хотя я лично считала пластиковую чномсовскую посуду универсальной. А я вот что достала!» И, не прося ни у кого помощи, она демонстративно вытащила из-под кровати коробку вина. И не просто коробку, из которой вино разливают, а коробку с бутылками вина. Шесть литров в гимназии, где в столовых еду не досаливают — а за позы готовы сожрать на входе, кажется, Кате можно идти в секретные агенты». О -о! раскатился восторженный возглас по комнате. «Оценили». «Где достала заинтересовался Петя. «Я бы со своими парнями тоже выпил». «Не выйдет», — покачала она головой. «Учителя в курсе, и мне сказали, это только из-за вашей хорошей учебы». «Ну, и я заключила ужасный договор. Ты на такое не пойдешь». «Душу, что ли, продала?» — совершенно искренне спросил Жаргал. Я сначала опешила, а потом поняла, что для него такие делишки в норме. Упыревет, что с него взять? «Тело», — хихикнула Катя, помогая Альберту открывать бутылку. Она сдирала с нее все ненужное, а он потом извлекал пробку. «Мне придется помогать на том самом дне». «Ой», — растянулся такой же дружный вздох, только без моего участия. Отчего траур я не понимала, поэтому спросила, на каком дне? «На дне открытых дверей», — ответили мне почти хором. «До него же далеко. Не рано ли аванс выплатили?» — удивила Сержена. «Рано!» Хотя в этот раз тот самый день сразу после зимних каникул пожала плечами Катя, и опять все начали изумляться, но уже на разные лады. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Интересно, кого еще они поймают в этом году?» «Из старшиков-то дураков больше нет», — хмыкнул Альберт, возвращая Кате бутылку, чтобы разлить. Она сама явно этим никогда не занималась, так что лишь растерянно обвела взглядом собравшихся. Со вздохом Петя пришел на помощь и принял на себя почетную миссию. Заодно высказался. «Самое смешное, что они кого попало еще и не берут. Им ответственных подавай». «Брали бы учителей», — пожала плечами Таня. А то не объяснят ничего толком, а что-то хотят. Я помню, в восьмом классе сунулась им помочь по доброте душевной, а Федор Михайлович меня за тот проклятый чай чуть указкой не пришиб. Подумаешь, сделала бы глоточек. Да ты радуйся. Олег, как ты этот чаек пролил, так его в тот же год убили. Пошутил Жаргал, по крайней мере неудачно, не смеялся никто. Зайчик, это не смешно, — коротко просветила его Эржена. «Я думала, парень попытается возразить, однако он стушевался, будто действительно осознал некорректность подобного юмора». Чтобы как-то разрядить ситуацию, Петя подскочил и с притворным энтузиазмом произнес тост. «Давайте за успешное окончание этого года и бескровный выпуск!» «Ох, если бы!» — вздохнула Эржена, но вместе со всеми приподнялась, чтобы звякнуть бокалами. «Пить я много не хотела, напиваться тем более». Поэтому, несмотря на сытный обед перед встречей, пригубила немного, да так и обмерла, боясь глотнуть. В этом вине было зелье. Думала я недолго, боясь, что даже без попадания в желудок прими сделает свое дело. При следующей имитации глотка я попросту вылила все обратно в бокал. — Кислятина! — пожаловался Альберт и задал важный для меня вопрос. — Кто тебе такую парашу подсунул? «Брянская!» — поделилась Катя, и я заметила, как Петя рядом со мной напрягся. Все-таки он слишком умный для школьника, точнее, слишком осмотрительный. Может, тоже засланный казачок? С артефактом, искажающим внешность? Вот только чей сотрудник? Не федералы же подсуетились. А мне, наоборот, понравилось, нагло соврала я. «Можно бутылочку?» — название глянуть. Катя бутылочку не пожалела, только меня интересовали совсем не надписи на этикетке. Магическую заклепку на горлышке я нашла практически сразу. Посмотреть на содержимое внимательно мешало темное стекло. В бокале оттенки тоже едва ли можно было разглядеть. Интересно, что они хотели с нами сделать? Травить всех коллективно вряд ли будут. Тут уже на проклятие не спишешь. Сонное, чтобы потом меня пристукнуть, как вариант. Попробуем версию. «А Брянская-то в курсе, где мы сегодня пьем? Не завалится с проверкой?» Закинула я удочку. «Она противная баба, как по мне». «Она вообще думает, что мы месяца два назад успели все выпить», хихикнула Катя. «На днях, когда Адате проведение того самого дня сообщала, предлагала еще, если я уговорю Альберту помочь, но я сказала, что не расплачусь». «Нет, не сонная. Что еще?» Такой же успокаивающий состав, как у учителей? Налить в компот и дело в шляпе. А лучше шашлык опрыскать, который Кате удалось пронести из ближайшей кафешки в деревне. Больше гарантий, что я его попробую. Вот только то зелье постоянно обновлять надо. Так что выстрел в пустоту. «Я за такую кислятину работать не собираюсь, семей в виду», — предупредил тут же ее парень. «Ой, успокойся», — поморщилась хозяйка салона, «как будто я не знаю твое отношение». «Но за хороший коньяк я подумаю», — внезапно огорошил Альберт, однако Катя поморщилась. «Хороший коньяк я не потяну. Ты что думаешь, мне просто так ящик подогнали? Я выложила две штуки». Хмыкать я не стала, просто отмела вариант навара. «Две штуки такой набор стоил еще в мою школьную жизнь». Сейчас цена увеличилась как минимум раза в два, а то и в три после прошлогоднего дурдома. «Обновим?» — предложил Петя, которому все эти домашние разборки не нравились. Начал он, к счастью, не с меня, а с Тани. Прошелся по кругу. Я уже готовила отмазку, что пью потихоньку и что совсем зачиталась. Тех, казалось бы, бесполезных чар исчезновения жидкости я так и не выучила. Однако Петя, заглянув в мой бокал, замер в молчании. Комментировать он явно не собирался, зато о чём-то напряжённо думал. «Там что-то интересное?» — ревниво спросила Таня, заметив его реакцию. «Да то ли мошка, то ли саринка отговорился он, и ловким движением руки опустошил мой бокал наполовину. «Ай, молодец! Интересно, сам заклинание знал? Или Соня подсказала?» После этого на одного трезвенника в комнате стало больше. Беседа велась ни о чём — Я слушала краем уха, но почти не участвовала. Все мысли занял вопрос, как же вытащить отсюда хотя бы кружечку, а в идеале бутылку разбавленного спиртного. О чем думал Петя, я не знаю, но он тоже всеобщего веселья не разделял. Ребята хмелели все сильнее, уже и язык заплетался. Петя смотрел в одну точку. Я гипнотизировала бокал, гадая, нет ли способа угадать подлитое зелье без лаборатории. Выходило, что нет, если срочно не притащить сюда Ваню, но я даже отправить за ним никого не могла. В конечном итоге, пока я размышляла, они вылокали все. Осталось едва ли 100 грамм в моем бокале. Как ни странно, больше всех пил Альберт, который не уставал жаловаться на отвратительный вкус пойла. Жаргал сошел с дистанции рано, сладко уснув на коленях у Иржены. Из всей компании они оказались единственной настоящей парочкой. Мы с Петей остались отвратительно трезвы. «Никогда не думал, что пьяные так безобразно смотрятся со стороны», — пожаловался мне лис, наклонившись слишком близко. «И пока я думала, что ответить, ловким движением руки убрал последние остатки вина из моего бокала». «Как меня в этот момент не разорвало изнутри, одним богам известно». Больше всего хотелось заорать и треснуть этого мальца так, чтобы искры из глаз посыпались». «Вот кто его просил? Кто?» «Хорошо посидели», — заметила между тем Катя, а я постаралась взять себя в руки. Ногти впились в тумбочку, что разделяло нас с Петей, и казалось, я могу оставить на ней пять глубоких борозд от когтей. Меня ни одна напарница так не бесила никогда в жизни. Равномерных тяжелых вдохов и выдохов мне потребовалось очень много. «Почаще бы так собираться», — мечтательно вздохнула Эржена. «Только почаще, боюсь, печень не выдержит», — вдруг заявила Таня. «Печень?» — навострила я уши, сразу позабыв про фонтанирующую внутри злость. «Что-то этот несчастный орган тут почитают как древнюю реликвию. По-моему, за свою жизнь я о ней меньше вспоминала, чем слышала здесь в гимназии от разных людей». «Да, я смотрю на всех. Как человек глотнет, печень аж фонариком мигает», — хихикнула Таня. А мне вдруг резко стало не до смеха. «Я, конечно, ни разу не знахарь, но внутренние органы от какого-то там стаканчика венца цвет не меняют. То синее то зеленая», — продолжила она, окончательно приводя меня в ужас, — «так прикольно. Жаль, портится». «Вашу бабушку за ногу, сердце, мозги», — «А им нужна печень, что ли?» «Тань, а без печени человек может жить?» Задала я контрольный вопрос. «Ты что, нет, конечно!» «Значит, и с проваренной тоже вряд ли». И при осмотре глянул, что на месте все органы, а в каком они состоянии никто и не обратит внимания, и без того каша. «Мне, наверное, пора домой, а то стемнеет скоро», заявила я, понимая, как хочу сейчас поделиться своей находкой с Ваней. Это же совершенно меняет дело. «Ой, а у меня, оказывается, еще что-то осталось», радостно заявила Таня, будто и не услышав меня. в «Справедливости ради стоит сказать, что я тоже никого не замечала», подскочив с места. Это произошло в момент. Я рванула к двери, протискиваясь в узкий проход между кроватью и Петяным стулом. Таня как-то неловко взмахнула бокалом. В итоге те крохи, что она обнаружила у себя, Оказались у меня на юбке. Я стояла, глядя на равномерно стучащие по полу капли, и не понимала, как эта прекрасная идея не пришла мне в голову раньше. — Лидочка, прости, я сейчас все почищу, — встрепенулась знахарка. Хозяйка тоже подскочила, видимо, желая помочь, но я категорично замотала руками. «Нет, — Нет-нет-нет, не стоит беспокоиться. Тут бежать пять минут, я лучше дома застираю. — Лид, ты только на меня не обижайся, — жалобно попросила Таня, чуть не всхлипнув. Тут я не выдержала. От переизбытка чувств я крепко обняла ее и, расцеловав в обе щеки, заявила. «Да ты что, Танечка, ты самый замечательный человечек. Я тебя просто обожаю». Сцена повергла в шок всех, кроме меня и наивной знахарки, которая ответила мне взаимностью и даже слезу от переизбытка чувств пустила Петя смотрел на нас, вытаращив глаза, ведь он точно знал, что я не пила. Альберт неуверенно заметил. «Так, а вы ж только познакомились сегодня. Хорошего человека видно сразу», — авторитетно заявила я и, махнув рукой на прощание, смылась, пока никто не опомнился. Я неслась, как на крыльях, пару раз чуть не упала. На улице уже осмеркалась, но до темноты было еще далеко а ученики в выходной день расположились буквально везде. К Ване в комнату я влетела счастливая до нельзя, и, закрыв дверь с порога, заявила, «Ванечка, у меня к тебе срочное дело!» Не то чтобы зельевик слишком удивился, когда я резво скинула одежду, но все же заинтересованно спросил, «И чем вы там занимались, что ты пришла такая возбужденная?» «Я знаю, это выглядит странно, но понюхай, пожалуйста, мою юбку», — заявила я, и только потом поняла, что он успел себе напридумывать. Поняла по взгляду, эмоции в котором было не передать. И укор, и недоверие, и немой вопрос. Ты издеваешься, что ли? Не выдержав, я расхохоталась, уж больно обрадовало меня последнее открытие. «Это бомба, Ваня! Честно, честно!» После первого же вдоха это странное выражение с лица моего парня испарилось, однако вместо интереса он нахмурился. «Ты во что ее обмакнула?» — спросил Ваня тревожно, принюхиваясь сильнее. «Первый раз встречаю, чтобы в составе зелья был алкоголь». «Ох, это прям в составе?» — удивилась я. Ядреная смесь. То-то Таня аж увидела, как внутренности корежит. Я не макала, кстати. Мне повезло, на меня пролили то вино, которое подогнали старостам. Уж и не знала, как вынести, а тут так подфартило «Старостам?» «Ага», — усмехнулась я. «И знаешь, на что этот состав влияет? Печень», — безошибочно определил Ваня. «Здесь клюква, лимон и куча острых специй. Есть только одна загвоздка. Я ума не приложу, что за зелье делают из печени и зачем ее предварительно гробить. И почему нельзя тогда взять обычного алкаша из чномсов?» «Резко гробить», — акцентировала я внимание. «Им нужно резко довести до ужасного состояния прежде практически идеально здоровую печень, ведь не зря тут так трясутся о здоровом питании». «Условия на долгосрок», — сообразил он моментально и, поморщившись, добавил, «зверское, если честно». «Не вижу большой разницы, убить школьника ради печени или предварительно грохнуть эту самую печень, а потом убить» пожалуй, я плечами. Однако Ваня оказался большим моралистом, чем я. Ты не забывай, что если старосты пьют всей толпой, то шестеро остальных тоже попадают под удар. Я не стала говорить о том, что после маньяка, который заживо отрезал своим жертвам пальцы для зелья, какое-то воздействие на печень меня не впечатлило. Мы же не Если вовремя к знахарям обратиться, то все оставшееся при нас можно медленно, но верно восстановить, Вместо этого свернула тему. Правда, ради чего все это затеяно, я не понимаю. Зато ясно, что причиной всему инвесторы. Именно они выдвигали условия о здоровом питании. Завтра в библиотеку искать нужный состав? Я кивнула. Отправилась бы и сегодня, но пока мы болтали, за окном стемнело, а библиотека закрылась. «Только ты учти», — чуть смутилась я, — У меня случаев с печенью еще не было, поэтому за полчаса тут не управиться. На полминуты между нами повисло странное молчание. Ваня смотрел на меня пристально, но я опять не могла понять, что означает его взгляд. Неужто разочаровался во мне, как в специалистке? Однако в итоге он, запинаясь, изрек. «Погоди, так случаи с сердцем и мозгами у тебя уже были, что ли?» Разведя руки в стороны, я уже набрала воздуха, чтобы объяснить чуть более подробно, где работаю, однако Ваня внезапно замотал головой и потребовал. «Нет, ничего не говори. Не стоит. Я лучше пока поживу в счастливом неведении. Хорошо, что я про пальцы ничего не сказала».